А он, напротив, был очень серьезен. Джек действительно рассказывал Аманде о своих поездках в Европу, которые он предпринимал каждый раз, когда чувствовал, что пора обновить ассортимент товаров. Он признался ей, что предпочитает Париж всем другим европейским городам. И это позабавило Аманду. Потом они обменялись впечатлениями о Клариджес лондонском отеле высшего класса, где им приходилось останавливаться в разные годы. И очень скоро, обнаружив значительное сходство взглядов, Джек и Аманда почувствовали себя почти друзьями. Джен, видя, что мать и Джек мирно беседуют, с легким сердцем присоединилась к группе своих знакомых, которые увлекли ее на другой конец зала. Она неплохо проводила время и не заметила, как прошел целый час. Потом ее снова позвали к телефону. Это был Пол, но на этот раз его голос звучал устало и раздраженно. Переговоры, на которые он возлагал такие большие надежды, неожиданно застопорились, и за прошедший час участникам так и не удалось двинуться с мертвой точки. В конце концов переговоры пришлось отложить на два дня, но на этом неприятности не закончились. Когда Пол спустился на стоянку, он обнаружил, что в его автомобиле сел аккумулятор. Разумеется, Пол мог бы приехать в салон на такси, но вместо этого он неожиданно попросил Джен заехать за ним. За это он обещал отвезти ее поужинать, и Джен, немного подумав, решила, что в его словах есть свой резон. На вечеринке Пол мог появиться разве что к самому концу. — А как же мама? — обеспокоенно спросила Джен. — Не могу же я ее бросить. — Скажи отцу, пусть он посадит ее в такси и отправит домой. Не исключено, что у него в рукаве спрятана пара-тройка наемных лимузинов. Он всегда заказывает машины для самых дорогих его сердцу или самых нетранспортабельных гостей. — Хорошо, я спрошу, но... но если мама не захочет, мне придется самой отвезти ее домой. Если же она не будет иметь ничего против, я заеду за тобой через четверть часа. — Приезжай, — сказал Пол, — у меня был поганый день, и я очень хочу видеть тебя. Его идея с ужином где-нибудь в спокойном, тихом месте была очень по душе Джен, и она надеялась, что Аманда не будет возражать против того, чтобы Джек отправил ее домой в лимузине. Когда она разыскала их в углу зала и объяснила, в чем дело, Аманда чуть не поперхнулась шампанским. Она уже собиралась возразить дочери, но Джек опередил ее. «Пол совершенно прав», — сказал Джек. «На сегодня я заказал два лимузина, которые отвезут твою маму домой, как только она этого захочет». «А ты что скажешь?» — спросил он, поворачиваясь к команде, которая все еще не могла прийти в себя. Поступок Джен... Сильно смахивал на предательство, но Аманда не хотела мешать дочери. — Я? — она судорожно сглотнула. — Я не против. Отсюда до Беллеер совсем недалеко, правда. Я могу даже взять такси. Только надо заранее позвонить. — Нет, — негромко, но твердо проговорил Джек. — Ты поедешь в лимузине. В такой поздний час ездить в такси небезопасно. Это замечание, да еще высказанное столь решительным тоном, заставило Аманду рассмеяться. Однако она была признательна ему за внимание и согласилась отправиться домой в лимузине. Она готова была ехать немедленно, но на лице Джека отразилось такое неподдельное разочарование, что, немного поколебавшись, Аманда решила задержаться в салоне еще на часок. На самом деле ей вовсе не хотелось уезжать, Аманда очень неплохо проводила время, к тому же на такой веселой вечеринке она не была уже бог знает сколько времени. Мэтью терпеть их не мог, и они с ним бывали только на официальных деловых приемах, да и то не Поцеловав мать на прощание, Джен села в машину и поехала за полом, а Джек направил все свое внимание на Аманду. Поистине с отеческой заботой он следил за тем, чтобы у нее в бокале было шампанское, подносил ей тарелку с канапе и пирожными, знакомился со своими друзьями. С ним Аманде было так хорошо и свободно, что она даже не заметила, как пролетело почти два часа. Когда же она опомнилась, то оказалось, что почти все гости уже разъехались —